Они опять стягивали себе одежду, прячась за елями. На траве лежал снежок и вполне мирно себе таял, находясь под лучами выглянувшего солнца. Крыши видневшегося внизу городка по-весеннему блестели, хотя уже слышался топот ноября, который вскоре распахнет врата недружелюбной норвежской зиме. — Теперь Вига спокоен? — Андаш разделся до пояса. Лучше скажи Андышу правду, потому что Андышу известна вся правда, а врать нехорошо. Не знаю, честно признался Виго. Это сложно объяснить, но мне как будто полегчало. Только я не понимаю, в чём тут дело. У меня в кармане вроде бы лежит ответ, а вопроса к нему я так и не слышал. Андышу тоже радостно и тревожно. — А ты не хочешь проведать отца, Андыш? Глупо, наверное, такое спрашивать, учитывая, что вас связывает. Просто мы в свободном полете и могли бы залететь куда нужно. — Андыш любит психушки! — вдруг развеселился Андыш. — Но если Вига опоздает, то он будет винить Андыша, а Андыш не любит, когда его винят. — А мы спешим? спешит сердце Оно многое знает, но не умеет говорить. Зато оно делает вот так. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. А еще оно слышит то, что виго видит только во снах. Антыш был прав. Вига находился во власти какой-то необъяснимой тревоги, некоего дурного предчувствия. Вероятно, его сердце и впрямь слышит жуткий звон цепей которые цепляются в небесах за что-то мёртвое, приклеенное к облакам. — К телам, — промелькнула мысль, — те цепи крепятся к мертвецам. — Хорошо, Андыш, отправляемся домой. Но потом, когда убедимся, что в Вальте всё в порядке, я составлю тебе компанию в поисках отца, если надумаешь. Андыш прогудел, стягивая штаны. Андыш мог бы откусить ему голову, или Аандыш мог бы просто сжать ее зубами, как была сжата голова андыша. Виго заботливый всегда знает какую голову надо и можно укусить. Виго рассеянно улыбнулся о таком он не думал, когда предлагал повидать отца андыша. Впрочем, если понадобится, они все сделают в лучшем виде. Но только если Андыш решит сожрать отца из-за голода, а не из чувства мести. Месть Вигу не одобрял, иначе бы их ссив попросту не существовало. Мысли о жене заставили Вига торопиться. Андыш уже полностью разделся и сложил свои вещи в сумку. Теперь он стоял, раскинув руки, точно какой-нибудь лесной Иисус, и сукоризный смотрел на Вигу превращаться в волков днем сложно. Еще сложнее, когда светит солнце. Практически невозможно, если речь идет о рядовых членах стаи. Но это самое «практически невозможно» не распространялось на Вигу и сив. Внутренний зверь был частью их натуры, более глубокой, чем у кого бы то ни было. Вигу допускал, что их дети тоже обладали схожими способностями. Вигу нахмурился и уставился на Андыша. Сила, твердая и острая, как скалы, ударила в грудь Андыша. Андыш заулыбался, трогая разломы на теле, из которых, будто по весне, пробивалась чистая шерсть.